Глава 21 Бегство. «Джон, приближаются?» — внезапно сказала Фаллина, пока мы шли по горной дороге. Спрашивать кто именно было ни к чему. Противник уже показался прямо перед нами. Двое монстров. Похоже, они были на двух орков. «Горные орки? Они ведь здесь как раз сводятся. Ну, ни одной же мелочи попадаться». Пробормотал Килкейр при виде монстров и цокнул языком. Причина была понятна. Горные орки были под видом обычных орков. И куда сильнее своих собратьев. И в руках у них было металлическое оружие. У одного стальная дубина, у другого копьём. К тому же монстры, похоже, адаптировались к жизни в горах. Двигались недостаточно быстро. К тому же... Буха! Буха! Бухи! Стоило им нас видеть, они переглянулись и, резво закричав, направились к нам. Да, отличительной их способностью был призыв товарищей. Это делало их куда опаснее обычных орков. Если быстро не прижмём, они так и будут дальше звать. Так сюда целая толпа сокруги сбежится. Так что когда мы увидели их, а не нас, мы уже готовились. Убить их как можно быстрее. Бежать смысла нет, опасно. Они так и будут звать. Мы-то сбежим, но их будет всё больше». Они организуют крупномасштабные поиски и в итоге возьмут нас. Мы знали об этом, и как только заприметили их, выхватили мечи и атаковали, чтобы убить их разом. Первым до горного орка добрался Килкейр. Враг видел это, но скорости не сбавлял. Парня это тоже не остановило. Оказавшись прямо перед орком, он зашёл к нему сбоку, избежав лобового столкновения. Противника это поставило в тупик». Он рассчитывал сокрушить врага, а тот просто ушёл. Орки вообще были очень тяжеловесными монстрами. Могли идти вперёд, но уходы в сторону не были их коньком. Килкейр знал об этом и умело воспользовался. Враг не мог ответить на атаку, и Килкейр нанёс горизонтальный удар. «Буфье!» Было ли это от боли или от унижения, полученное от человека раны, глаза его налились кровью, и он заорал. Он начал размахивать своей металлической дубиной и снес соседнее дерево, но по килкиеру не попал. Второй попытался проткнуть парня копьем, но у него не получилось. За скоростью килкиера, усиленного Ника, горный орк просто не поспевал. От опасных атак он просто уклонялся, спокойно нанося новые раны. И когда орки полностью были сосредоточены на нем, я использовал магию. «Чёрные бабочки выпорхнули из моего тела и поглотили орков. Они не понимали, что происходит, но знали, что бабочки наносят им урон. Потому переключились с человека на них. Они били их копьёми-дубиной. Но ну, бабочки были лишь формой, принятой моей маной. Физические атаки на них не действовали. Они восстанавливались и снова садились на горных орков. И с момента их первоначального появления чёрных бабочек становилось только больше». Противники уставали. Их жизненные силы убывали. Как морально, так и физически они истощались. Когда большая часть бабочек исчезла, орки уже стояли на коленях, тяжело дыша. Они невероятно устали физически. И настолько были истощены духовно, что не могли даже сдвинуться. И всё же их боевой дух не иссяк полностью. Они с ненавистью смотрели на меня и Килкейра. Они были врагами и монстрами. Так что нельзя было с восхищением смотреть на них. Но поэтому же нельзя было им проигрывать. Переглянувшись, мы кивнули друг другу и приготовили клинки. Подойдя к оркам, мы нанесли удары. Враги желали продолжать сражаться, но сил не было. Так что они даже не могли помешать нашим мечам оборвать их жизнью. Мы довольно быстро смогли разобраться с горными орками. Однако больше времени ушло на то, чтобы достать магические камни. Мы хотели добраться до следующего пункта, но так и не смогли особо сократить расстояние, когда снова наткнулись на орков. Этих мы тоже смогли победить, но враги появлялись постоянно. То, что было до этого, лишь прелюдия, а сейчас частота появления просто истощила нас. «Да чего они?» — раздраженно проговорил Килкейр, очищая меч от крови магии. «И хотел он знать, чего горные орки без конца и края прут на нас». Точно я и сам не знал, но думаю, правильный ответ дать смог. Думаю, их призвали самые первые орки. Хотели убить побыстрее, но всё же опоздали. Так мы действительно недостаточно быстро. Блин, жестоко это. Хотя убить их ещё быстрее мы не могли. Так что и смысла в разговоре не было. Если это было правдой, наше положение было незавидным. Я беспокойно заговорил. Так мы их до самой вершины дотащим. Приблизительно они знали, где мы. Направляясь к Хакиму, так мы всех горных орков соберём наверху. Келкеер был со мной согласен. «Плохо это. Отделаться от них как-то можно?» «Возможность должна быть. Но как?» Я вспомнил слова староста. Он рассказывал нам это, когда показывал карту. «Точно. У источника есть очищающая сила. Монстры туда не подходят». На лице Келкеера тоже появилось понимание. «Ведь точно». «Но правда ли это? Очищающий источник? Что-то я немного сомневаюсь». «И это правда. Мир не усыпан очищающими источниками, отпугивающими у монстров. Большинство таких мест были признаны святыми и ограждены церковью». «Увидеть нетронутый источник была настоящей редкостью». «Но я сказал, здесь точно должен быть. Просто ни у одного священника не хватит смелости, чтобы поставить церковь в горах такой глубинки». Здесь всего-то 2 диллиона. А люди из других мест о его существовании, возможно, даже не догадываются. Да, очищающие источники находят по сей день. Землетрясения и оползни влияют на течение вод. В итоге не так уж и редко появляются новые источники. Просто их никто не находил. На малый ручей, где-то в горах, даже внимания никто не обратит. И этот, похоже, такой же. Келкиер был согласен с моей догадкой. «Ну, значит, если доберёмся, всё обойдётся, но да? Килкиер выглядел слегка уставшим от всей этой мигатни с горными орками. Хотя на лице было небольшое просветление. Он видел надежду. «Должно быть, я сейчас выглядел так же». Я кивнул ему в ответ. «Да, отправимся туда. А не сможем, так не сможем. Как-нибудь справимся. С драконом мы тоже вместе как-то управились». Моя шутка заставила его улыбнуться. «Ну так, давай покажем нашу силу воли и горным оркам». Я наполнил руки и ноги силой. Тоже улыбнувшись, я сказал. «Отлично, идём». И мы начали путь вперёд. «Эй, Джон, это там?» Спросил Килкеер, указывая на точку. Для меня было очевидно, на что он указывал. Очищающий источник. Было полно признаков, говорящих о том, что он настоящий. Ещё недавно здесь было куда как мрачнее. И чувствовалось, что здесь действовал закон «убей или будешь убит». Но сейчас это ощущение почти растворилось. К тому же мы видели сияющий свет. Источник ещё не был виден, но чувствовалось, что мы почти на месте. За нами следовал десяток горных орков, и положение не внушало оптимизма. Не верилось, что такую потасовку мы переживём совсем без ран. В худшем случае воспользуемся силами Фалена и Ника. Но для этого требовались силы души. Это был самый последний козырь. Это не та сила, которую стоило тратить на каких-то горных орков. Хотя, если будет подбираться смерть, запоёшь уже иначе. Даже если источник окажется бесполезен, эту силу мы всегда успеем применить. Думая об этом, мы бежали. А заодно отбивались от преследователей магии, способные экономить силы. Хотелось запустить у них чёрных бабочек или огненный шар, но не хотелось рисковать и бежать спиной вперёд. «Вот же дуболома бронебойная!» — сказал Килкейр, я ответил ему, не сбавляя темп. «А ты что ждал? Они ж монстры!» И вот источник уже был перед нами. Мы рванули к нему изо всех сил, и прямо так в него и влетели.